Часть третья. Пудра. Глава первая. На втором курсе их соседками по худу оказались три лесбиянки с выпускного курса, которые играли в группе Жарабасы, и почему-то прониклись любовью к Джейби, а затем постепенно и к Джуду, и к Вильяму, и в конце концов, хоть и неохотно, к Малкульму. Со дня выпуска прошло 15 лет. две из этих трех лесбиянок теперь стали парой и жили в бруклине марта была специалистом по трудовому праву в некоммерческой организации франческо художником декоратором и регулярно общался с ними только джейби потрясающие новости сообщил им джейби однажды в октябре во время пятничного ужина звонили бушвикские сучки эти приехала так звали третью лесбиянку крепко сбитую темпераментную американку корейского происхождения, которая жила между Сан-Франциско и Нью-Йорком и вечно меняла одну невероятную работу на другую. Когда они виделись в последний раз, она уезжала в ГРАС учиться на парфюмера, а за восемь месяцев до того закончила курсы афганской кухни. «И что же тут такого потрясающего?» — спросил Малкольм, который так до конца и не простил этой троицы их необъяснимую к нему неприязнь. Но начал Джей Би, рассмеялся. Она собралась менять пол и деятельность. «Мужиком будет?» — спросил Малкольм. «Да ну брось, Джей Би. Уж сколько лет мы ее знаем, и за это время она не выказала ни единого признака гендерной дисфории». После того, как бывший коллега Малкольма в прошлом году сменил пол, Малкольм стал считать себя экспертом по этому вопросу и однажды долго отчитывал их за невежество и нетерпимость, пока Джей Би не сорвался на него. Господи, Малкольм, да я транс покруче Доминика, чтобы он там не сделал. Ну, в общем, дела такие, — продолжил Джей Би. и сучки поэтому в честь нее закатывают вечеринку у себя дома и зовут нас всех. Все застонали. Джей Би. мне через месяц с небольшим уезжать в Лондон, и у меня дел по уши, — начал отнекиваться Виллем. Я не могу целый вечер проторчать бушвики. Выслушивая нытье Эдди Ким. Ты должен пойти, завизнул Джейби. А тебе они отдельно спрашивали. Франческо пригласил какую-то девушку, которая когда-то с тобой познакомилась и теперь хочет еще раз увидеться. Если не пойдешь, они подумают, что ты теперь такой модный, что и знаться с ними не хочешь, и там будет куча народу, с кем мы тысячу лет не виделись. Может, не случайно мы с ними не виделись, сказал Джуд. И, кроме того, Вильям, тёлочка все равно будет тебя ждать, соизволишь ли ты проторчать часок в Бруклине или нет? И потом это ж не край света, это бушвик. Джуди нас отвезет. В прошлом году Джуд купил машину. Шикарную назвать было никак нельзя, но Джей -Би обожал в ней кататься. Чего? Я никуда не еду, сказал Джуд. Это почему? Джей -Би, я в инвалидном кресле. Ты что, забыл? А у Марты с Франческой, насколько я помню, дом без лифта. — Это в другом их доме, — торжествующе ответил Джейби. Видишь, как давно мы с ними не виделись. — Они переехали, и в новом доме лифт точно есть, и даже грузовой. Он побарабанил кулаком по столу, откинулся на спинку стула. Остальные, смирившись, молчали. — Решено, едем. Поэтому в следующее воскресенье они встретились у Джуда в лофте на Грин-стрит. Он довез их до Бушвика и принялся окружить по кварталу, где жили Марта с Франческой, в поисках места для парковки. «Вон там было место», — сказал Джей Би через десять минут. «Это была зона погрузки», — ответил Джуд. «Если б ты налепил на машину знак «Инвалид», мог бы где хочешь парковаться, — сказал Джей Би. «Я не люблю им пользоваться, ты же знаешь». «А если ты им не пользуешься, зачем тебе тогда вообще машина?» «Джуд, смотри, есть место», — — сказал Вильям, не обращая внимания на Джей -Би. В семи кварталах от дома, — проворчал Джейби. Заткнись, Джей -Би», сказал Малкурн. На вечеринке их сразу растащили в разные стороны по разным углам. Марта решительно оттащила Джуда от Вильяма. — На помощь! — беззвучно. Одними губами прокричал Джуд, и Вильям, улыбнувшись, помахал ему рукой. — Крепись! — также одними губами, — ответил он. И Джуд закатил глаза. Вильям знал, до чего Джуду не хотелось сюда идти, до чего не хотелось снова и снова всем объяснять, почему он в инвалидном кресле, и все-таки упросил его пойти вместе с ним. «Не бросай меня там одного. Ты там будешь не один. Ты будешь там с Малкольмом и Джейби. Но ты же меня понимаешь. Сорок пять минут, и мы уходим. Джейби с Малкольмом. Пусть сами обратно добираются, как хотят, если решат там задержаться». Пятнадцать минут. Тридцать. Договорились. Самого Вильяма перехватила Эдди Ким, которая с колледжа почти не изменилась. Может быть, чуть-чуть покруглее стало, и все. Они обнялись. Эдди, — сказал он, — поздравляю. Спасибо, Вильям. Эдди улыбнулась. Отлично выглядишь. Прямо очень-очень здорово. У Джейби была теория, что Эдди влюблена в Вильяма, но сам он в это никогда не верил. Мне очень понравились преступление памяти. Ты очень здорово сыграл. Ой, сказал он, спасибо. Он терпеть не мог преступление памяти. Сюжет там был фантастический. Двое метафизических детективов проникают в подсознание людей, потерявших память. Но режиссер оказался таким тираном, что партнер Вильяма уволился через две недели, и ему пришлось искать замену. Как минимум раз в день кто-нибудь. Убегал с площадки в слезах, и поэтому Вильяма так воротил от съемок, что самого фильма он толком и не видел. Но что попытался он привести разговор? Так когда? Почему Джут в инвалидном кресле? – спросил Эдди. Он вздохнул. Два месяца назад, когда Джут начал регулярно пользоваться креслом впервые за четыре года, ему тогда был 31, Он научил их, как отвечать на такие вопросы. «Это временно», — ответил он. «Он просто занес в ногу какую-то инфекцию. Ему больно долго ходить». «Господи, вот бедняга», — сказала Эди. «Марта, — говорит, — он ушел из федеральной прокуратуры, занимается теперь корпоративным правом и стал большим человеком». А еще Джей Би всегда подозревал, что Эдди влюблена в Джуда, и Вильям думал, что это не лишено оснований. «Да, уже пару лет как». сказал он, желая поскорее сменить тему. Отвечать на вопросы про Джуда ему никогда не нравилось. Он бы, конечно, с удовольствием поговорил о Джуде и знал, что о нем или от его лица можно говорить, а что нельзя. Но ему не нравился лукавый, доверительный тон, каким люди расспрашивали его о Джуде, как будто из него можно было хитростью или обманом вытянуть то, о чем сам Джуд рассказывать не желал и никогда не расскажет. Но Эди. «Какие у тебя потрясающие новости! Он осекся. Прости, надо было сразу спросить. Тебя по-прежнему надо называть Эдди. Эдди нахмурилась. Ну да. А почему нет? Ну. Он замялся. Я же не знал. Далеко ли ты продвинулась в процессе и в каком процессе? Эм, в процессе смены. Жаль, что он не замолчал сразу, когда увидел замешательство Эдди. Джейби сказал, ты собралась менять пол и деятельность. «Да, я меняю поле деятельности», — сказала Эди, все так же недоуменно морщил лоб. «Я уезжаю в Гонконг. Буду там консультантом по веганскому питанию для мелкого гостиничного бизнеса. Постойка, а ты думал, что я меняю пол и деятельность?» «Черт», — сказал он, и в голове у него разом вспыхнули две отчетливых мысли. «Убью Джейби и не терпится рассказать об этом Джуду. Эдди, прости, прости, пожалуйста». Он еще со времен учебы помнил, что с Эди все было непросто. Ее выводили из себя мелочи, ребяческие мелочи. Однажды она при нем разревелась из-за того, что у нее из рожка вывалился шарик мороженого и испачкал новые туфли. Но когда случалось что-то серьезное, когда умерла ее сестра, когда она, визжая и швыряясь снежками, расставалась с подружкой, дело было во внутреннем дворе, и все обитатели худ высунулись из окон на них поглазеть. Ее это как будто не трогало. Он не знал, в какую категорию попадал его ляп, да и сама Эди, похоже, никак не могла с этим определиться, только раскрывала и закрыла в замешательстве крохотный ротик. Но в конце концов она расхохоталась и закричала кому-то через всю комнату «Ханна, Ханна, иди сюда, что я тебе расскажу?» И тогда он выдохнул, еще раз извинился перед ней, еще раз ее поздравил и сбежал. Он начал пробиваться к Джуду. За годы, да что там, десятилетия таких вечеринок, у них выработался собственный язык жестов, пантомима, где каждое движение означало одно и то же — на помощь. Менялась только степень настойчивости. Обычно ему удалось глазами протелеграфировать друг другу свое отчаяние. Но на вечеринках... Вроде сегодняшней, когда лофт освещали только свечи, а за время их недолго разговора с Эдди гости как будто успели размножиться, требовался язык тела повыразительнее. Если один потирал шею, значит другой должен был срочно позвонить ему по телефону. Если один теребил ремешок часов, для другого это был сигнал «иди сюда, подмени меня в этом разговоре, ну или хотя бы присоединись к нам». Ну, а когда кто-нибудь начинал дергать себя за левое ухо, это значило «забери меня отсюда прямо сейчас». Краем глаза он видел, что Джуд уже минут десять, как настойчиво дергает себя за ухо, и что теперь еще к Марте присоединилась мрачная тетка. Он смутно помнил, что уже видел ее раньше на какой-то вечеринке, и что она ему не понравилась. Они нависли над Джудом, будто дознаватели, будто захватили его в плен, и в свечном свете их лица казались зловещими, как если бы Джуд был ребенком, который попался им в руки, когда хотел отломить лакричный уголок их пряничного домика, и теперь они лишали, сварить ли его с черносливом или запечь с репой. Потом он скажет Джуду, что пытался ему помочь, правда пытался, но он был в одном конце лофта, а Джуд в другом, и его то и дело останавливали и втягивали в разговоры люди, которых он сто лет не видел, и что еще возмутительнее, люди, с которыми он виделся пару недель назад. Заметив в толпе Малкольма, он помахал ему и показал на Джуда. Но Малкольм только беспомощно пожал плечами, задвигал губами, что? И Вильям отмахнулся. Ладно, проехали. «Пора уходить», — думал он, протискиваясь сквозь толпу. Но, если честно, не так уж ему и плохо было на этих вечеринках. Совсем нет». В целом он даже их любил. Он подозревал, что и Джуд их любит, хотя, наверное, не так сильно. Тот-то, впрочем, на вечеринках не терялся, и с ним всегда все хотели поговорить. И хотя они вечно жаловались друг другу на Джейби, мол, вечно он их куда-нибудь затащит, и до чего же нудно эти сборища, оба они понимали, что если б хотели, могли бы просто отказаться и никуда не ходить, но, в конце концов, где бы еще им пригодилась их семафорная азбука, их язык, на котором в мире говорили всего два человека. Теперь, когда и колледж, и человек, которым он когда-то был, остались далеко позади, Вильям вдруг понял, что с людьми из тех времен он чувствует себя гораздо непринужденнее. Он все подразнивал Джейби, мол, тут так и не перерос Худ но на самом деле восхищался тем, что Джей по-прежнему поддерживал отношения со многими своими, да и их друзьями по колледжу, и тем, что он каким-то образом сумел их всех вписать в свое окружение. Сам Джей Би, хоть и собирал вокруг себя старинных друзей, смотрел на жизнь и проживал ее исключительно в настоящем времени, и рядом с ним даже законченные ностальгики теряли охоту ворошить блески и осколки прошлого, и вместо этого... довольствовались нынешним положением дел своего собеседника, людей, с которыми Джей Би поддерживал дружеские отношения. Вильям ценил еще и за то, что им, по большому счету, было все равно, кем он стал, если вообще можно было сказать, что он стал кем-то. Кое-кто, конечно, вел теперь себя с ним по-другому, особенно в последние год-полтора, но в целом всех их настолько занимали собственные специфические... а подчас и маргинальные жизни, интересы и цели, что достижения Вильяма не казались им более или менее важными, чем их собственные. Друзья Джейби были поэтами, перформансистами, учеными, танцорами модерна и философами, как однажды заметил Малкольм. Джейби в колледже подружился со всеми, у кого почти не было шансов разбогатеть. Их жизнь составляли гранты, арт-резиденции, стипендии и премии. Худхоловская тусовка Джей Би не измеряла успех кассовыми сборами, как его агент и менеджер, критическими отзывами и партнерами по фильму, как те, с кем он учился в театральном. Для них успех определялся только тем, хороша ли твоя работа и гордишься ли ты ей. На этих вечеринках ему прямо так и говорили. «Ой, а я не смотрел «Черную ртуть»» 3081. Но ты как, гордишься этой работой? Нет, этой работой он не гордился. В фильме он играл мрачного межгалактического ученого, который еще и в совершенстве владел джиу-джитсу и сумел в одиночку побороть космического монстра гаргонтьюанских размеров. Но он был доволен этой работой, он хорошо потрудился, он серьезно отнесся к роли и надеялся, что и дальше будет продолжать в том же духе. Иногда он думал, не дурачат ли его, не затеяли весь этот кружок JB один большой перформанс, где гонками, амбициями и заботами реального мира, мира, который держался на плаву только благодаря деньгам, жадности и зависти, пренебрегали ради чистого удовольствия от работы. Иногда на него это действовало по-хорошему отрезвляюще. Вечеринки, когда он общался с народом из Худо казались ему чем-то живительным и очищающим. Они возвращали ему того Вильяма, который мечтал получить роль в ученической постановке «Шума за сценой» и заставлял соседей по комнате каждый вечер читать с ним пьесу по ролям, пока он заучивал реплики. «Карьерная миква», — улыбнулся Джуд, когда он рассказал ему об этом. «Холодный душ против рыночной экономики», — парировал он. «Клизма от амбиций». «О!» вот это отлично. Но иногда от этих вечеринок, как вот от сегодняшней, эффект был прямо противоположный, и иногда он чувствовал, что его злит его статичное пренебрежительное отношение к нему окружающих. Для них он всегда был и будет Вильямом из восьмой комнаты в Худхолле, у которого плохо с математикой и хорошо с девчонками, простой и понятной личностью, два рочерка кисти, его фигура готова. Не то чтобы они были неправы, и так было тошно от того, что в индустрии, где он подвязался, его считали интеллектуалом, только потому, что он не читал определенных журналов и сайтов и учился там, где учился, но от этого его и без того маленькая жизнь казалась еще меньше. А иногда ему казалось, что бывшие однокашники с каким-то нарочитым упрямством и злобой не замечают его карьерных достижений. Например, в прошлом году, когда вышел его первый большой студийный фильм, он на какой-то вечеринке в Редхуке разговорился с одним парнем по имени Артур, который вечно примазывался к народу из худа и отирался на всех их сборищах, а сам жил в корпусе для лузеров. «Диллингем Холля. теперь он издавал никому неизвестный, но вполне уважаемый журнал о цифровой картографии. «Ну, Вильям, а ты сейчас чем занимаешься?» спросил его, наконец, Артур, после того, как десять минут распинался о свежем номере истории, в котором была опубликована статья с трехмерной визуализацией индокитайского китайского опиумного пути с 1839 по 1842 год. Тут он слегка смешался, что с ним изредка случалось, когда он оказывался в такого рода компаниях. Иногда этот вопрос ему задавали шутливо, иронически Вроде как вместо поздравлений. И тогда он улыбался в ответ и подыгрывал. «Да так, ничем особенным. Так, в Арталане и работаю. Кстати, у нас сейчас отличная треска стобика». Но бывало и так, что люди действительно не знали, чем он занимается. Действительно не знающих ему теперь, правда, попадалось все меньше и меньше, и они обычно либо существовали настолько вне культурной парадигмы, что у них и чтение «Нью-Йорк Таймс» считалось дерзким поступком, либо гораздо чаще, таким образом хотели сообщить ему, до да чего неодобрительно, да что там, отрицательно, они относятся и к нему самому, и к его образу жизни, и к его работе, и поэтому из принципа не желают ничего о ней знать. Они с Артуром были не слишком хорошо знакомы, и он не знал, к какой категории его отнести. Впрочем, уже знал достаточно, чтобы не взлюбить Артура, тот не умел держать дистанцию, и во время разговора буквально прижимал его к стене, поэтому ответил просто «Я актер». «Правда?» — вежливо отозвался Артур. «И где на тебя можно посмотреть?» Этот вопрос? Даже не сам вопрос, впрочем, а то, каким небрежным и глумливым тоном Артур его задал, вызвал у него новый прилив раздражения, но он постарался не подавать виду. «Ну», — медленно начал он, — В основном это инди-фильмы. В прошлом году, например, снялся «В царстве Фемиама», а в следующем месяце уезжаю на съемки «Непокоренного», ну, который по роману. Было видно, что Артуру это ни о чем не говорит. Вильям вздохнул. За царство Фемиама он даже получил кинонаграду. И вот сейчас как раз вышел фильм, в котором я снялся пару лет назад. Это который «Черная ртуть 3081». Очень интересно. со скучающим видом ответил Артур. «Но я, по-моему, ни разу о таком фильме не слышал. Хм, надо будет ознакомиться». «Ну что ж, Вильям, рад за тебя?» Он терпеть не мог вот этого, как некоторые люди говорили, что они рады за него. Как будто его работа — сплошная фантазия, сахарная вата, выдумки, которыми он пичкал и себя, и всех окружающих, а не что-то реально существующее. В тот вечер Его это особенно задело, потому что всего в каких-нибудь пятидесяти ярдах в окне, как раз над головой Артура, на крыше противоположного здания четко виднелся ярко подсвеченный рекламный щит с его лицом. Ну хорошо, с искаженным лицом, ведь он в конце концов отбивался от гигантского лилового прифотошопленного пришельца и надписью «высотой футов два», «черная ртуть один. «Скоро на экранах». После такого он обычно разочаровывался в худовцах. «И ничем они не лучше других», — думал он, — «такие же завистливые, как и все, и так и норовят меня задеть. А я дурак, потому что меня это задевает». Потом начинал злиться сам на себя. «Ты ведь к этому и стремился», — напоминал он себе. «Тогда почему же ты так переживаешь? О чем люди подумают?» Впрочем, актерское ремесло и заключалось в том, чтобы переживать, о чем думают другие люди. Иногда ему казалось, что больше там ничего и не было. И ему, конечно, хотелось считать, что он не зависит от чужого мнения, что вообще надо не расстраиваться и быть выше всего этого. Но он явно ошибался. «Я ведь понимаю, что это такая пустяковая херня», — сказал он Джуду после той вечеринки. Ему было стыдно, что он так разозлился и никому другому он в этом бы не признался. — Ничего не пустяковое, — ответил Джуд. Они ехали из Ред Хука обратно на Манхэттен. — Вильям, Артур — мудак, был и есть. И от того, что он много лет изучал Геродота, меньшим мудаком он не становится. Он неохотно улыбнулся. — Ну, не знаю, — сказал он. — Иногда мне кажется, что в моей работе есть что-то... что-то бессмысленное. — Вильям, не говори так. Ты потрясающий актер, правда, и ты... Только не говори, что я приношу людям радость. Я и не собирался. Твои фильмы — это не совсем то, что приносит людям радость. Вильям в последнее время играл все больше мрачных и сложных персонажей, как правило, морально неустойчивых, часто тихонь, со склонностью к насилию, которые не всегда вызывали однозначное сочувствие. Гарольд прозвал его Рагнарсон Грозный. — Кроме фильмов с пришельцами. — Верно, кроме этих. — Хотя от пришельцев тоже радости мало. Ты ведь и в конце концов убиваешь всех. Но, Вильям, я твои фильмы люблю, и не я один. А это чего-нибудь достоит, ведь правда? Сколько еще людей могут похвастаться тем, что умеют по-настоящему вытащить человека из повседневности? Вильям молчал, и Джуд продолжил. — Знаешь, может, нам не стоит больше ходить на эти вечеринки? А то для нас обоих они уже превратились в какую-то нездоровую практику мазохизма и самобичевания. Жут повернулся к нему, улыбнулся. «Хорошо, что ты хотя бы актер. Я, например, все равно что оружием торгую». Дороти Урсон меня спросила сегодня, каково это просыпаться по утрам, зная, что накануне я снова продал частичку души. Тут он, наконец, рассмеялся. «Быть не может». «Может. Я как будто с Гарольдом поговорил». Да если в Гарольд был белой женщиной с дредами. Джуд улыбнулся, а я и говорю, будто с Гарольдом побеседовал. На самом деле, оба они, конечно, знали, зачем по-прежнему ходят на эти вечеринки. Больше способов собраться вчетвером у них почти не осталось, а подчас и другого шанса-то не было обзавестись общими воспоминаниями, не дать угаснуть дружбе, подкидывая хапки хвороста в почерневшую, еле теплящуюся золу, прикинуться, что ничего не изменилось. Еще эти вечеринки давали им повод притвориться, будто у Джейби все в порядке, хотя все трое понимали, не все. Вильям никак не мог понять, что же с ним не так. Когда дело доходило до разговоров на определенные темы, Джейби отвечал на вопросы чуть ли не уклончивее Джуда, но он знал, что Джейби запутался, что он несчастлив и что ему одиноко, а для него подобные чувства непривычны. Он догадывался, что Джей Би, который любил так структурность и иерархичность колледжа, который в своих микросообществах чувствовал себя как рыба в воде, пытался на каждой такой вечеринке воссоздать простое бездумное компанейство прошлых лет, когда их профессиональные перспективы еще были туманными, когда и всех объединяли честолюбивые стремления и не разъединила рутина будней. Поэтому он и устраивал эти вылазки, и они снова и снова послушно ходили туда вместе с ним, не отказывая ему в этой небольшой милости снова ими верховодить, снова все и всегда за них решать. Ему хотелось поговорить Джей Би наедине, с глазу на глаз, но теперь Джей Би, когда не общался с бывшими однокашниками, водился с людьми совсем другого сорта, богемными бездельниками. которым, похоже, только и нужно было, что сначала объесться наркоты, а потом потрахаться в повалку. А Вильяма это попросту не привлекало. Теперь он все реже и реже бывал в Нью-Йорке. За последние три года каких-нибудь месяцев восемь, и когда возвращался домой, то сталкивался с двумя одинаково сильными, но взаимоисключающими желаниями провести время с пользой в компании друзей или не делать вообще ничего». Сейчас, впрочем, он все проталкивался к Джуду, от которого хотя бы отцепилась Марта со своей надутой подружкой, и теперь Джуд разговаривал с их подругой Каролиной. Ему снова стало стыдно, потому что он сам с Каролиной не разговаривал уже очень давно и знал, что она на него за это сердится. Но тут путь ему преградил Франческо, решившая напомнить о существовании Рэйчел, с которой они вместе работали четыре года назад, на постановке небо семь, где она была помощником Завлита. Он был рад снова увидеть Рэйчел. Она и тогда ему очень понравилась, и вообще он считал ее очень симпатичной, но даже теперь, болтая с ней, он понимал, что дальше разговора дело у них не пойдет. В конце концов, он ведь не преувеличивал. Через полтора месяца ему ехать на съемки. Не время сейчас влезать в какие-то новые сложные отношения». Да и на одноразовый секс у него, по правде сказать, сил не было, потому что он по опыту знал, есть у такого секса одно загадочное свойство – нервов с ним можно вытрепать побольше, чем в постоянных отношениях.